Хотя во всех этих обстоятельствах, взятых по отдельности, не было ничего особенного, ничего такого, что предвещало бы гибель Серпилина или толкало к ней. Наоборот, как раз сегодня ездили даже сверх аккуратно. Захаров, который еще ни разу не перебил Синцова, вдруг спросил. Ну, а в самую, в самую-то минуту, перед этим. Что было? Сенцов не сразу понял вопрос. Ему казалось, что он уже все объяснил. И вдруг вспомнил то, что почему-то пропускал до этого. Как в последнюю минуту Серпилин повернулся с переднего сиденья к нему с Прокудином и сказал. «А все-таки, Прокудин, помяни мое слово. И по радиоперехватам, и по пленным». Видно, что в этом мешке, который завязываем, у них все-таки два ядра. Два больших штаба идут. И никак не могут соединиться. Мешаем им, не даем. И приказал Сенцову посмотреть по карте, если взять направление, которое дают немцы по радио от Буды на Матвеевку, куда оно дальше выйдет, по Азимуту, на какие населенные пункты. Сенцов развернул карту, стал смотреть, и в этот момент все и произошло. Товарищ член военного совета вытянулся перед Захаровым, подъехавший и соскочивший с Вилисы кирпичников. Но Захаров только сказал, иди, прощайся там, и махнул рукой на палатку. Кирпичников прошел в операционную и сразу вслед за этим рявкнула тормозами полуторка. Наконец-то прилетел главный хирург армии и тоже потянул руку к козырьку, чтобы доложиться, но Захаров и ему не дал. Прибыли все-таки. Идите там, делайте, что от вас требуется. И главный хирург, не знавши, что Серпилин уже мертв, и, наверное, понявший эти слова «делайте, что от вас требуется», так что ему предстоит делать операцию, не пошел, а побежал туда, к палатке. Захаров вытащил платок из кармана, накрепко, словно хотел что-то содрать с себя, вытер этим платком лицо и круглую седую голову, и все еще, продолжая держать платок в руке, задумался. И, вспомнив, что он без фуражки, как снял, так и оставил ее в хирургической, повернулся к Сенцову. Фуражка-то там осталась. Сенцов пошел в палатку и еще раз увидел на столе голое до пояса тело Серпилина, над которым... Склонился главный хирург армии, что-то говоривший другому хирургу, стал искать, где фуражка. Она лежала под столом. Никто и не заметил, как Захаров, сняв, уронил ее. «Спасибо», — сказал Захаров, когда Сенцов принес ему фуражку, но, взяв, не надел, продолжал держать в руке. Пока Сенцов ходил в палатку, вернулся Прокудин и Захаров расспрашивал его о том, как он связывался по рации. Сообщил, не называя, прошу передать третьему, врачи констатировали состояние смерти. А в тот раз, когда радировал, что тяжело ранен, указывал, что первый, спросил Захаров. Да. Если немцы поймали... «И сопоставят, могут понять, что командарма у нас убили», — сказал Захаров и махнул рукой. «А, хотя им теперь не до этого». «Извините, товарищ член военного совета», — сказал Прокудин, — «сам понимаю». Но растерялись. Захаров снова махнул рукой и повернулся навстречу вышедшему из хирургической палатки командиру корпуса. Простился? Простился. По лицу Кирпичникова видно было, что он тяжело переживает случившееся. Может быть, еще тяжелее от того, что все это случилось в полосе его корпуса. Ты откуда сюда приехал? спросил Захаров. Из 202 с их КП. Какая последняя обстановка? Последняя обстановка... Дивизия сомкнулась своим заходящим флангом с соседом. Еще один мешок завязали. Четыре на четыре километра. Но немец не смирился, хочет прорваться. Обстановка острая. — Ясно, — сказал Захаров. — Я тут главного хирурга послушаю, что скажет. А ты поезжай, не жди, раз обстановка острая. Будем возвращаться к исполнению своих обязанностей. Сказал, не понять кому, ни то Кирпичникову, ни то самому себе. Когда Кирпичников уехал, Захаров повернулся к Прокудину. «Бронетранспортер здесь оставим, а сами с тобой в штаб армии двумя вилисами поедем. Подгони их сюда». Из палатки вышел главный хирург армии, в надетом поверх обмундирования халате и белой шапочке на голове. Захаров посмотрел на него, словно недоумевая. Зачем он так вырядился? Зачем это нужно, когда речь идет уже о мертвом? Заключение верное, товарищ член военного совета, сказал главный хирург. Ранение при всех условиях смертельное. Спасти было невозможно. Можем подтвердить это с чистой совестью. Вот и подтвердите. Напишите все, что требуется, чтобы никто виноватых не был. Раз никто не виноват, хмуро сказал Захаров. Все напишите. Спрашивать будут и с вас, и с нас. Уже, наверное, звонят там, из фронта и из Москвы. Идите, пишите. И снова остался вдвоем с Синцовым. Вывертывая между деревьев, вилисы выходили на полянку к госпитальным палаткам. Мы поедем, сказал Захаров, а ты оставайся. Пришлем за телом, еще не знаю, что автобус, наверное, бронетранспортер тебе оставим сопровождать. На нем будешь. Куда позвоним? пока они тут все пишут. Решим. Наверное, сразу во второй эшелон. На КП куда же везти? Он на колесах. Сопровождай, куда будет приказано. Такое уж твое дело. Захаров шагнул к Виллису, но Сенцов задержал его. Товарищ член военного совета, Гудков просил разрешения сопровождать тело до места. Так он же раненый. Его тут в медсанбате, и надо и оставить. Он просил, — повторил Сенцов, вкладывая в эти слова всю силу просьбы самого Гудкова.